ибо именно он со временем преодолеет эту стыдливость и насладится этим целомудрием. Друзья-гуляки стали замечать, что глаза его как-то странно блестят, и он сам иногда стоит с отсутствующим видом у рулетки, забыв сделать ставку. Вот почему они нисколько не удивились, увидев его на карнавале, танцующим в группе веселые газетчики, который которой была организована уважаемыми семьями Рио-Вермельо и оформлена дядей порта Девушки и парни, одетые продавцами газет, размахивали Диарио Добаия, да Атарды, Диарио Данатисиас и О Импарсиал, В воздухе кружились конфетти, летели нити серпантина, пульверизаторы опрыскивали духами влюбленные парочки и не было кашас. Словом, все это совсем не походило на те карнавалы, в которых Гуляко участвовал прежде и которые продолжались с субботы до вторника. Там он присоединялся к любителям выпить, вертелся среди девчонок, танцевал самбу на мостовой, от к вечеру пьяный повалился с ног, где попало. И так все четыре дня. Посмотрите, посмотрите только, кто идет в той группе с бубном в руках. Это же Гуляка. Кто мог подумать? Удивлялись прохожие, привыкшие его видеть в развеселой компании. Гуляка шел рядом с флор, осыпая ее конфетти и нежными словами. Однако после того, как он около полуночи расставался с Флор, он по-прежнему кутил в компании самого низкого пошиба и напивался кашасы. От Флор он отправлялся прямо в Табарис, или мэй или Флозо, а в понедельник, заявив, что у него срочная работа в губернаторском дворце, удирал в 10 вечера. Не мог же он опоздать на бал, где Андреза и другие мулатки блистали в костюмах придворных дам эпохи Марии Антуанетты из сатина и бархата и в белоснежных париках из ваты. Какой бы сильной ни была страсть гуляки к Флор, как бы он ни мечтал о семейной идиллии и домашнем очаге, он не собирался менять свою жизнь, свои привычки, Не в пример Миранбону, который иногда вдруг говорил, «А знаешь, приятели, я, пожалуй, начну новую жизнь с завтрашнего же дня». Гуляка никогда не делала подобных заявлений. Да, он был влюблен, он собирался жениться, но отказываться от своих привычек, игры, плутовства, от выпивок и уличных потасовок, от казино и публичных домов Не думал. Море роз необозримые горизонты, Лазурное небо, мир и согласие, Флоры гуляка, влюбленные друг в друга. И вдруг внезапно налетает шквал, Небо закрывают свинцовые тучи, Объявляется беспощадная война. Любовь флоры гуляки под запретом. Несколько смущенный сознанием собственной вины, поскольку именно он воздвиг этот карточный домик, который не смог выдержать даже малейшего дыхания опасности. Мирандон, почитавший себя философом, заметил наставительно. Вот так. Есть у нас гарантия? Никакой. Мотор грузовика после ремонта и тот получает гарантию на полгода, а люди, стоит нам подумать, что у нас все в порядке, и дела в конце концов пошли на лад, как все летит кувырком, самое дорогое рушится, превращается в груду пепла. Это и случилось, по мнению Нерандона с Гулякой, и теперь не было никакой возможности восстановить в глазах Донны Розилды репутацию отставного чиновника канцелярии губернатора. Впрочем, в равной степени и в глазах Боннефлора